И подумать только, что мы приняли этого змееныша в лоно нашей семьи и даже оставляли его в обществе нашего драгоценного невинного агнца, продолжает маменька, указуя на Майлза младшего. О каком это змееныше вы говорите, вопрошает юнец. То вы говорили, что кузен Гарри дурной человек, потом он стал хороший, а теперь он опять дурной. То какой же он, сэр Майлз? У него есть недостатки, как у всех на смайле, мой мальчик. Твой кузен вел себя беспутно, и это должно послужить тебе уроком. Разве мой старший брат тот, что умер, мой гадкий брат, разве он не вел себя беспутно? Он не был добр ко мне, когда я был маленьким. Ни разу не дал мне ни единой монетки, ни единой игрушки, не ездил со мной верхом, и не... Почему вы плачете, маменька? Я ведь очень хорошо помню, как вы вечно бронились с Хью. Замолчите, сэр, в один голос восклицает папа и дочки.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 Некоторые особы смотрятся в зеркало Ничуть не реже о моих, Хотя и не имеют столь же веских тому оснований Галантно замечает папенька Благодарю вас, сэр Майлз Вы, должно быть, намекаете на меня, восклицает Дора Небо было угодно наградить меня таким лицом, какое у меня есть И получила я его от моих маменьки и папеньки Не моя вина, что я больше пошла в папенькину родню Если у меня скромная внешность То, по крайней мере, в голове есть кое-какие мозги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 Только сдается мне, что он уже надевал оба кафтана, когда появлялся здесь. Какие оба кафтана? Кто этот один и кто этот другой, спрашивают в один голос сестрицы. Да этот ваш юный счастливец, кто же больше? Наш драгоценный Вергинец и наследник всех поместий, восклицает сэр Майлз. Значит, мой племянник уже освобожден из заключения, спрашивает Миледи. И он уже снова погрузился в водоворот развели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 — Я заговорю, любовь моя, когда замолчите вы, — произносит царь Майлз. — Так что вы скажете об этом господине, который приходит ко мне в дом обедать за моим столом? Считается как бы членом моей семьи, целует моих. — Что такое, — спрашивает Том пол мгновенно воспламеняясь, и щеки его пылают ярче его красного жилета. Хм, ну, целует ручку моей жене и встречает самый ласковый прием, черт побери. Что вы скажете о таком малом, который толкует о своих владениях и наследстве, будь он проклят, а на поверку оказывается жалким нищим, просто младшим сыном? Да, нищими леди, чтоб ему!» «Сэр Майлз, Орентон, воздержитесь от сквернословия в присутствии этих драгоценных созданий. Я совершенно сражена столь непостижимым лицемерием». «Подумай только, что я доверяла тебя, мой мальчик, мой сокровище обманщику, что я разрешала тебе, мое невинное дитя, находиться в обществе этого шарлатана!» — выкрикивает Матрона, прижимая к себе сыночка. «Кто же этот шарлатан?» — мелиди спрашивает невинный ребенок. «Да этот распроклятый молодой проходимец Гарри Уоррентон! – рычит папенька в ответ. На что малыш Майлз сначала в недоумении таращит на него глаза, затем под воздействием каких-то неведомых нам чувств разражается слезами.